Тамаза Матрелли, Александр Шабан, Юзеф Рыкульский, Рэндалф Диц. Нуньяс механически помассировал шею, стряхнул с ладони капли пота. Кто-то из них, из этой четверки. Кто? Все четверо пилоты класса утро Плюс. Рассматривать иные уровни не имеет смысла. И все четверо в июне 91-го находились в редуте. Кто же? Так, первого и четвертого можно отбросить. Нет побочных специальностей. Пилоты как пилоты, не более. М. Матрелли, дипломированный инструктор по прыжкам с планирующей доской. Ну, пусть себе прыгает. Не то. Нунис отложил два листка на край стола и взял два оставшихся. Его не покидало предчувствие удачи. Рыкульский и Шабан. Теперь один из двоих. Кто? Юзеф Рыкульский, 29 лет. Так, очень подходящий возраст. Рефлексы еще не притуплены, мышление конкретное. Прекрасные аттестации, долгосрочный контракт с редутом. Ладно. Что еще? Ага, образование. Северо-западный центр земных воздушных сил. 11-й выпуске 88 -го года. До этого. Технологический колледж в Ванкувере. Полный курс. Неплохо. На этом можно было бы построить немало предположений, если бы не одно обстоятельство пилот Юзеф Рыкульский Прибыл в ряду 2 июня 91 года Лиги за 6 дней до полета Флайдарта-нарушителя. Ну несноморсил лоб. Нет, чепуха, не получается по времени. За такой срок сколько-нибудь серьезно подготовить акцию невозможно. Или, лучше сказать, сомнительно. Как-то удивительно несерьезно это выглядит поручить сверхсложный полет малознакомому новичку, заведомо плохо знающему местные условия. Нет, не то. Третий листок лёг поверх первых двух. Осталась последняя кандидатура. Александр Шабан, 33 лет, в рядуте сентября 90 -го года. Трехгодичный контракт. И значит, он ещё здесь, на Прокне. И ещё долго будет здесь. Знаем мы эти трехгодичные. Ну, не усмехнулся. А вот самое удивительное. О пилоте Шабане в контракте ни единого слова. Оговоренная работа геолога-разведка, Это как понимать? Редут послал в межзону липовую копию? Вряд ли. Причины не усматриваются. Хм. Ладно, еще раз. Так. Кадетская школа с молодых ногтей. Затем опять-таки северо-западный центр. Четвертый выпуск выпуске 83-го года. Ого! Пилот Ультра Плюс. Без натяжки. Так. Служба. Вот она. Авария. Разлом центроплана пилотируемой машины. Ну что ж, это бывает. Результаты цереброанализа. Страдает синдромом Клотце в скрытой форме. К несению службы не пригоден. Отставка в 86-й год. Хм, Клотце, клодцы. Угу, есть сноска. Синдром К, стойкое психическое состояние, при котором больной не в состоянии на сколько-нибудь длительный срок подавить мыслительный процесс. Неизлечим. Для прокно-натурализованных временный эффект дает применение психотропных препаратов группы СТ-гамма. Нуньес сочувственно кивнул. Понятно, отчего Флайт развалился в воздухе. Он же с цереброуправлением. На карьере пилота с синдромом Клодца можно ставить жирный крест. Так, а чем же этот и занимался после отставки? Хм. Пробелы. Неопределенный род занятий по 1987 год. Далее Скандинавия, Берген. Курс петрографии с упором на разведку редких рассеянных элементов. Очень хорошо. Участие в экспедициях Антарктический горст кратер Тихо. Просто замечательно. Контракт с северянами через их представительство на Земле. В редуте краткосрочные курсы разведчиков и предположительно начальная ступень школы выживания. Прекрасно. Нуньес встал и заходил по комнате. Теперь он знал ответ. Айда северяне. Два года темните и отмалчиваться, скрывать то, что казалось бы скрыть невозможно. Понятно, зачем им понадобился пилот со специальностью геолога-разведчика, и понятно, почему они не воспользовались официальным каналом через межзону. Конечно, невелика премудрость геологическая съемка можно подучить любого, но специалист все же предпочтительнее, пусть даже накормленный психотропной дрянью. С толчками тоже все ясно. Направленные ядерные мини-заряды, ускоренный метод. Они маленькое видно месторождение на этой стороне, повезло Редуту впрочем рядут ли еще заверещал распылитель принимая в свою утробу четыре листка информация конечно открытая хотя и не подлежащая иной от пикара не получишь но все таки нундис ткнул пальцем в клавишу дежурный есть что нибудь новое да господин полковник вакцину привезли сейчас начинаем нундис прокашлялся сплюнул в платок вакцинацию отставить э, до особого распоряжения на завтра, 10.00, назначаю учение по отражению массированного воздушного нападения со стороны вероятного противника. Буду присутствовать лично. Передайте Нильсину. Пусть приведет в порядок имитатор. И чтобы никаких регламентных работ. Вы меня поняли? Никаких. Будет исполнено, господин полковник. Еще что-нибудь? На этот раз еще что-нибудь Нуньес пропустил мимо ушей. Дежурный, он помолчал. Что вы думаете насчет этих толчков? «Северяне долбят тоннель, господин полковник, это все знают». «Откуда?» «Неопределённое мычание». На другом конце провода дежурный прикусил язык. Нуньис дал отбой и хмыкнул. «Век живи, век учись, от толку?» «Во всяком случае, уже ясно, какого тона придерживаться в отчете. Закончить и отправить непременно сегодня. Когда начнутся боевые действия, будет поздно. Граница конец. Какой бы крен ни приняли события, границы здесь уже не будет». Как это поется? Вперед линейная пехота, вперед сквозь огонь. Господи, с чем же там рифмуется огонь? Надо же забыл. Ну и ладно. Нуньес почувствовал прилив сил, захотелось расправить плечи. Рано ему в отставку, рано. Конечно, линейной пехоте пора забыть, но и на оперативно-штабной работе потребуются офицеры с опытом службы в местных условиях. А почему бы, собственно, и нет?